Глава 14. Ксандриан Валуархан «Я не буду вашей фавориткой», — заявила девушка, саживая дракончика на диван. Скрестила руки на груди, словно защищалась. Глаза метали в меня молнии, пухлые губы сжались в сердитую линию. «Нет, я не ждал, что она придет в восторг от моего предложения» только где-то в глубине души надеялся на противоположную реакцию. Но я не глупец, и нашего короткого, но довольно тесного знакомства мне хватило, чтобы понять, «Нэй, Ань, я не из тех девушек, которые спят и видят, как бы забраться ко мне в постель и занять тёплое местечко фаворитки». Это лучший вариант. Более логичного объяснения — Почему я поселил девушку в этих покоях? Нет. Пусть для всех дракон будет вашим. Тот дикий, кстати, спит у меня. Но им вы сможете беспрепятственно заняться. Он, знаете ли, нуждается в приручении. Мои объяснения её не очень-то удовлетворили. Загонщица продолжала гневно сверкать глазами и нервно постукивать пальцами по предплечью. «Я не могу быть вашей фавориткой», — уже мягче произнесла она. «Я понял, вы этого не хотите, несмотря на то, что этого очень даже хочу я. Но можете быть уверены, ни к чему принуждать я вас не собираюсь». «Я не только не хочу, но и не могу», — повторила она. Ее слова немного задели мое самолюбие. Но я не стал зацикливаться на этом. В моих силах повлиять на желание девушки. Время для этого есть. А её яркий отказ только разжигал мой интерес. Ванную уже подготовили. Можете отдохнуть и переодеться. «Утром придёт модистка», — предупредил я и посмотрел на замигавший артефакт связи на пальце. Дела снова о себе напоминали. «Располагайтесь». «Я позову слуг, они помогут вам». «Нет!» Девушка переградила мне путь, когда я хотел вызвать слуг. Я немного опешила от такой острой реакции. «Не надо слуг, я сама в состоянии принять ванну», пояснила она уже спокойнее. «Странно, стесняется посторонних, потому что никогда не жила со слугами, но у неё прекрасное тело». Одежда загонщица этого нисколько не скрывала. Может, шрамы? Или что-то ещё, что девушка скрывает. Кстати, о загадках Ней-Аньи Мор. В этой суматохе я совсем забыл запросить более детальное досье на девушку. Кроме поверхностной информации о возрасте, где она живёт, в какой лавке бывает, в городе, и какой таверне иногда ужинает, ничего не было. По документам она сирота из глухой деревни. Но откуда тогда дар хранителя? Он не проявляется абы у кого в десятом поколении. Кто-то из её родителей должен быть хранителем. Вопросы множились, и я всё больше желал получить на них ответы. Хорошо, не стал я спорить. Подумав, добавил, «Когда придёт модистка, постарайтесь не спорить. Она уже получила ценные указания от меня и будет им следовать. Чем быстрее она выполнит свою работу, тем лучше». аня нервно закусила губу. Похоже, поспорить она была не против уже прямо сейчас, но я не дал ей шанса. «Располагайтесь и отдыхайте». Поспешил к выходу, пока она снова не стала расспрашивать, как долго всё это продлится. Говорить ей сейчас о том, что из-за приезда светлых я не смогу открыть портал в любой необходимый момент, только за пределами малых стен дворца, как-то не хотелось. Что-то подсказывало, такие новости загонщицы не понравятся. Занявшись делами, которые все множились в преддверии праздника, я не заметил, как вечер перетёк в ночь. Но ещё оставалось одно важное дело. Официально я никому не говорил о новой фаворитке, но глава моей личной охраны и службы безопасности замка, который занимался защитой покоев, был одним из немногих посвящённых. Всё готово к приезду светлых. Завтра вечером в главном зале откроется портал из Морнии, прибудет королева Изрильяна в сопровождении своей свиты из десяти человек. «Список людей я вам предоставил», — отчитался Тейр Норван. «Хорошо. Присаживайся, Дейнер», — подозвал мужчину поближе и протянул ему досье на Анью, которую он мне сам и передал несколько дней назад. «У меня будет личное поручение». Безопасник забрал досье, но открывать не стал. Ему и так известно, что там. «Хотите больше узнать о новой фаворитке?» — догадался мужчина. Он всегда был проницательным и серьёзным, поэтому и занимал свой пост. Да, слишком мало информации. То, что удалось собрать в поставленный срок. Найди что-то ещё. Отправь кого-то в деревню, где она родилась. Пусть проверят храмовую книгу. Сомневаетесь в её возрасте или подлинности документов? Я могу покопаться у неё в голове. Это намного проще и быстрее. «Не думаю, что она скрывает возраст», — произнёс я, задумавшись. «У Тейра Дейнера Норвана была одна почти уникальная способность — ментальный дар. Настоящая находка для безопасника. Но в этом случае его талант был угрозой не только для тайной Аньи, но и для моих. Не говоря уже о том, что это малоприятная процедура, которое мне не хотелось подвергать девушку. Нет, забираться в голову не нужно. Не хочу её пугать. Разузнайте, что получится обычными методами. Я вас не тороплю. Я вас понял, ваше темнейшество. Никогда не стремился отправиться спать поскорее. Но стоило закончить с делами, как мои мысли снова полностью занял розовый дракон И очаровательная загонщица, которая наверняка нежилась в кровати или крепко спала совсем рядом, стоило открыть дверь в соседнюю комнату. Когда я пришёл в свою спальню, желание оказаться в другой комнате только усилилось. Дикий малыш занял всю кровать, хотя едва ли со своими размерами он это мог сделать. Но он умудрился. Я обвёл взглядом учиненный беспорядок. Несколько вспоротых подушек и одеял, разодранный балдахин. В центре кровати дракончик соорудил себе из обрывков ткани что-то наподобие гнезда, и теперь безмятяжно спал. Медленно закрыл дверь, не желая никого будить, и прошёл через гостиную к другой двери, которая вела в покое Ней-Аньи. Зефирки там не обнаружилось. Значит, малыш отдыхает с загонщицей в спальне. «Маленький предатель!» Дико захотелось зайти внутрь и забрать дракона. Кожа на ладонях зачесалась. Похоже, я уже нуждался в сбросе лишней магии. Занёс руку, собираясь постучать, но в последний момент передумал и наплевал на данное обещание не входить без стука, в себя облаком тьмы просочился через дверь. В комнате было темно, но неплотно задёрнутые шторы пропускали ночной свет. Аня спала, обнимая свёрнутое в жгут одеяло. Золотые локоны разметались по подушке. В этот раз на ней не было коротенькой сорочки. Ноги прикрывали свободные штаны хлопковой пижамы. Дракончик разместился рядом, свернувшись в розовый комочек, который издалека можно было принять за декоративную подушку. Девушка крепко спала. Моё появление её не потревожило. А вот Зефирка приподнял голову, щуря сонные глаза. «Ну что, приятель, пойдёшь со мной?» Жестом позвал малыша за собой. Но он не спешил слушаться. Махнул головой на свободную половину кровати. «Мол, вот же, полно места. Куда ты собрался уходить от тёплой и уютной Ней-Аньи?» И тут я был с ним полностью согласен. Но категоричное нежелание быть моей фавориткой, даже номинально, подсказывало, что девушка будет не рада обнаружить меня утром в своей кровати. И почему меня это так задевает? Сжал ладони в кулаки и поджал губы. Просто я не привык к отказам. Вот и ответ. Сделал несколько шагов, приближаясь к девушке. Рука сама потянулась, поддаваясь желанию коснуться шелковистых волос. Провести по ним, а затем по тонкой нежной шее, острым ключицам, плавно переходя к женственным изгибам. Девушка сладко потянулась, меняя позу, и я тут же одернул протянутую руку. Не стоило приходить и вести себя как несдержанный маньяк. Я не привык получать отказы и не собирался мириться с этим. Но есть более действенные методы добиться взаимной симпатии. Осталось только разобраться, какие подействуют на Най Анью. И тут я не сомневался, просто не будет